Глава 13. Павлик и Петрик. Антось побеждает боксера-негра на ринге. Роскошная гостиница. Газетный репортер. Париж называют столицей мира. Со всех континентов устремляются туда люди. Кто учиться, кто в поисках работы. Ну а бездельники просто поразвлечься. Прибыл в столицу мира и Антось. В остановился он у вокзала. Куда направиться? Вроде бы понимает французскую речь, но незнакомый язык, как платье с чужого плеча. Мимо проходят люди, мчатся автомобили, и никому до него дела нет. Каково же было его изумление, когда он услышал свое имя? Глянь-ка, не как Антось. Ей-ей, он! Дурак, откуда ему тут взяться? Да я одет франтом, не чита какому-то Антосю. И чемодан дорогой, кожаный. Давай спросим. — Спрашивай, Коля охота, а я не собираюсь себя на посмешище выставлять. Так переговаривались двое мальчишек. Один на вид ровесник Антося, другой чуть постарше. Уставились на Антося, а он на них. — Сдается, я их где-то видел. — Но где? — терялся Антось в догадках. — Извините, вы случайно не из Варшавы? — спросил младший. — Из Варшавы, — ответил Антось, — тоже по-французски. «Ну, убедился дурак, что не Антось», — обратился старший к брату по-польски. «Откуда ему французский знать?» «Мог за три года выучить». «Как же, держи карман шире, выучит такой лентяй!» Антосю неприятно было это слышать. «Заткнись! Вдруг он понимает?» «Простите, вы случайно по-польски не говорите?» «Говорю», — ответил Антось, которому не терпелось узнать, кто они такие. «Так ты, Антось?» — поскликнули оба в один голос. «Он самый». «А вы кто?» «Помнишь, мы на вислу ходили купаться, и у тебя еще одежду украли?» «А яблоки, как стащили сладко, и за тобой погнался полицейский?» «По-моему, он гнался за тобой. Неважно, с тех пор столько времени прошло». «И лампочку вывернули в подъезде, помнишь?» «Все чертыхались в тьмах. Вот потеха это была!» Так они болтали, стоя посреди тротуара, а воспитанные французы обходили их стороной. «Айда к нам! Оставь чемодан в камере хранения. Зачем такую тяжесть таскать?» «Дай франк, я его мигом сдам и квитанцию принесу. А завтра получишь». «Гора с горой не сойдется, а друзья... Вот мы и опять вместе. А завтра в цирк сходим». Братья переглянулись. Один из них отнес чемодан и корзинку в камеру хранения, но квитанцию Антосю не отдал. Антос их знал, но не дружил с ними. Хоть и озорник, он не был воришкой, как они... Но приятно встретить знакомых в чужом городе, даже если они тебе не очень симпатичны. Они спустились по лестнице под землю, а там яркий свет, трамваи как по улице ездят, и двери у них сами собой открываются и закрываются. Ну, конечно же, это было метро. Но он, то есть, ничего подобного в жизни не видел. Вагон нырнул в темный тоннель, вынырнул на свет. Станция и хоть Антось был волшебником, он растерялся и даже немного струсил. «Куда это они так спешат?» — спросил он, глядя на толпы, снующие по перрону. «И это тебе, брат, не Варшава». Они перешли на другую линию, и Антось замешкался, входя в вагон. «Скорее, не ту дверью прихлопнет! В Париже не зевай!» Теперь Антось окончательно вспомнил. Они несколько лет назад уехали во Францию к отцу. «Ну да», — подтвердили братья. Сначала он уехал на заработки, потом мы за ним с матерью. Пожили какое-то время вместе, но отец бросил нас. Мать вышла замуж за француза и вскоре умерла. — А отчим выгнал вас? — Да нет, мы друг другу не мешаем. Его ночью дома нет, нас днем. Он пьяница, но покладистый. Веселый мужик. — Вы, я вижу, тоже не унываете. — Нам унывать некогда. Деньги надо зарабатывать. — Вообще в Париже нытиков не любят. — Деньги у тебя есть? — Есть. «Тогда сходим в цирк. Сегодня опять негр с турком борются. Вчера негр как даст турку, у того ведро крови из носа вытекло. Ей-ей, не вру. Хочешь, можешь у нас остановиться. Мы в отеле живем». «В отеле? Ну да. Чего удивляешься?» «Одно название, что отель. А ютица там голь перекатная. От колопов спасения нет». «Мать тоже думала. Раз отец в отеле живет, значит разбогател. В каждой стране свои обычаи». Про Америку говорят, будто там у каждого нищего автомобиль. Вышли из метро на узкую улочку. На ней обшарпанный дом. На верхотуре тесная темная коморка. Грязь, беспорядок и все мебели, колченогая кровать, стол до пара стульев. Сели обедать. Поставили на стол бутылку, отрезали три ломтя хлеба. «Это что, вино?» «Глотни и увидишь. Польский борщ, пожалуй, повкуснее этой кислятины». Зато дешево и в голову шибает. Тай несколько франков, купим колбасы. Антось выложил на стол пятьдесят франков. «Я сбегаю и мигом вернусь», — крикнул Павлик и стрелой вылетел из комнаты. «Погоди, я с тобой», — крикнул Петрик вдогонку, но того и след простыл. «Теперь не вернется», — сказал он, обращаясь к Антосю. «Как это? А чего ему возвращаться, если у него пятьдесят франков в кармане? Я его как облупленного знаю, как-никак он мой брат». Так и оказалось. Напрасно они ждали его. «Давай в ресторане пообедаем. Ради первого дня в Париже можно и шикануть. Посмотришься, узнаешь, что почем, тогда и станешь деньгу экономить». После обеда прошлись по городу. Антоси в Варшаве любил бродить вечером по улицам, глазеть на витрины, на разноцветные рекламные огни. Но куда варшавит до Парижа, залитого морем ослепительного света? Вот и цирк. Антось дал Павлику сто франков на билеты, но тот тоже исчез. «Но и ловкачей», — подумал Антось, становясь в очередь к кассе. Цирк был уже битком набит, а народ все прибывал и, растекаясь, заполнял портер, бильетаж, колерку. Заняли все места, как говорится, яблоку негде упасть. Но, как ни странно, рядом с Антосем оказалось свободное место. Заиграл оркестр. И представление началось. Первый номер — вольтижировка Примечание. Вольтежировка — гимнастическое упражнение, выполняемое на лошади, двигающейся рысью или галопом. Второй — акробаты. После акробатов — гвоздь программы — бокс. Сначала венгр дрался с греком, и Антос до того разволновался, что, позабыв, где находится, крикнул по-польски «Врежь ему! Еще!» В это время нарядная дама села на свободное место рядом и, услышав, как он крикнул, улыбнулась. «Может, и вина?» доставая из сумочки небольшую фляжку и золотой кубок, спросила она. Антось, которого мучила жажда, взял, не глядя кубок, и осушил до дна. Тут на ринг вышел негр. Косая сажень в плечах, ощерил в улыбке белоснежные зубы, сверкнул белками глаз. Гром аплодисментов встретил его. Кто-то бросил ему цветы, кто-то апельсин. Негр слопал его вместе с кожурой и погладил себя по животу. Вкусно, мол. Публика заволновалась. Где же турок? Почему опаздывает? Вышел в черном фраке директор цирка и объявил. Турецкий боксер заболел. «Фраки! Обман!» Раздались с галерки крики, перейдя в сплошной угрожающий рев. Пришлось директору и медсестре вывести Турка под руки. Ноги у него подгибались, нос залеплен пластырем. Где уж драться такому доходяге? «Почему заранее не предупредили?» — орали зрители. «Верните деньги! Обманщики! Мошенники!» Тут Антос вдруг вскочил с места и ринулся по проходу к рингу. Сначала никто не обратил внимания на мальчика в красной маске, но когда он крикнул на весь цирк «С буду драться я!» Поднялся страшный шум. Все взоры обратились к директору. Опять какой-то трюк. Но по его растерянному лицу было видно. Для него это тоже неожиданность. Служители в красных ливреях кинулись к Антосю, но поздно. Он уже стоял на ринге. — Хватит! Дураков нет! Прекратить надувательство! — в ярости вопила галерка. — Ура! Да здравствует красная маска! — ликовал портер. Известно, богачи любят сильные ощущения. А зрелище и впрямь было невиданное. Никогда еще на ринге не бывало таких противников. Негр принял это за шутку. Улыбаясь, подошел к Антоше и хотел взять на руки и поднять повыше, чтобы все разглядели забавного малыша. Но Антош увернулся, отскочил и вихрем налетел на негра. Тот покачнулся и упал, а красная маска поставила на поверженного противника ногу. Едва негр с трудом поднялся, как Антось уже в боксерских перчатках нанес ему два сокрушительных удара. Тот опять рухнул к его ногам. Грянул смех. «Пускай малец без обмана покажет, на что способен!» — выкрикнул кто-то из зала. Антось кивком головы подозвал директора и шепнул ему что-то на ухо. Служители притащили штангу и опустили на арену перед Антосим. Он поплевал на руки, расставил ноги пошире, поднатужился но сделал вид, будто ему не под силу. «Тяжела! Полегче принесите!» — закричали из публики. Служители подскочили забрать штангу, но Антось так их оттолкнул, что они упали, а сам, сняв пиджак и послав в зал воздушный поцелуй, подхватил штангу одной рукой и дважды подбросил. «Ну, согласны теперь?» — обратился Антось к публике. Металлическая штанга с чугунными дисками на концах с глухим стуком упала, глубоко зарывшись в песок. «Согласный! Согласный!» — неслось из зала. Негр в ужасе уставился на Антося, решив, что перед ним могущественный чародей. «Негр-то струсил! Да здравствует красная маска!» Оркестр заиграл туш. Начался первый раунд. Негр отмахивался от Антося, как от назойливой мухи. «Сразу понятно, только для вида защищается, хочет публику обмануть». Но публика не дура, сразу раскусила его хитрый маневр. «Прекратить обман! Хватит!» — раздались негодующие крики. Тут на негра обрушились три удара, короткие, как вспышки молний. воцарилась тишина. Негр сплюнул кровью и стал защищаться всерьез. Антос атаковал уверенно, но еще больше, чем сила, поражали его ловкость и увертливость. Похоже, бой идет по всем правилам, заметил сидевший в ложе председатель общества боксеров. Пожалуй. Но почему негр не атакует? А вам хотелось бы, чтобы от мальчишки мокрое место осталось? Нет, конечно. Но, боюсь, так оно и будет. Негр, видно, не на шутку разозлился, а крики из зала его еще подначивают. Публика разделилась на два лагеря. Одни болели за негра, другие — за красную маску. Со всех сторон неслось «Держись, черномазый! Молодец, красная маска! Пей обезьяну! Намыла слабака!» Негру было теперь не до шуток. Он машинально отражал удары, но сам прикидывал, как бы изловчиться и толкнуть Антося, чтобы тот упал и повредил себе что-нибудь. Пусть бы даже сломал. Так ему и надо. Уклончивость негра окончательно вывела Антоси из себя, и он обрушил на него град ударов. Дышать в маске было тяжело, он задыхался, сердце у него бешено колотилось. Раздался свисток судьи. Антось в изнеможении упал на стул. Массажисты растирали ему руки и ноги, сам директор обмахивал его полотенцем. — Хватит прохлаждаться! Валяйте дальше! — кричали из зала игр стоял, сжав кулаки и бормоча проклятия. Начался второй раунд. Бац, бац! Один за другим следуют удары. Сколько их? Не сосчитать. Они сыплются, как ливень, как град. Тихо. Все замерли. Слабонервные закрыли глаза. Две княгини и одна маркиза упали в обморок. Директор цирка говорил потом, что только однажды так был перепуган, когда... Пять лет назад в Лондоне Лев чуть не растерзал укротителя. Зрелище в самом деле устрашающее. Наклонясь вперед и оскалив зубы, негр с налитыми кровью глазами кинулся на Антося. Вспыхнули Юпитеры, защелкали фотоаппараты. Огромное черное ручище рванулось к голове Антося. Все кончено. Мальчишка обречен. Комиссар полиции даже выхватил пистолет. Но тут раздался глухой стук. В последнюю минуту Антос отскочил в сторону, и негр грохнулся на пол. Наконец негр как бы нехотя поднялся, и маленькие кулаки опять замолотили по гигантскому туловищу. Но негр защищался только для вида. Он был подавлен. Звезда его славы закатилась. «Свисток. Бой окончен». У Антосе потемнело в глазах. Он без сил повалился на стул, не слыша ни восторженных криков, ни аплодисментов. С трудом разлепив веки, увидел он негра и протянул ему руку. Гром аплодисментов, рыдания. Великан осторожно взял его на руки и понес за кулисы. Антось снова в гостинице. Роскошный на этот раз. Апартаменты дворцовые, кровать прямо-таки царская, перед отелем толпа. Даю десять тысяч и забираю его в Америку. Сто тысяч! Поздравление от общества боксеров! Цветы от маркизы! Пропустите! — кричал господин в пенсне, расталкивая толпу. Я журналист. Мне нужно немедленно сообщить в газету, кто этот маленький боксер и откуда он взялся. Извините, господа, — низко кланяясь, твердил швейцар. Никого не велено пускать. Но газеты не могут выйти без сообщения о вчерашней сенсации, — не унимался журналист. Тут из гостиницы собственной персоны вышел директор цирка. «Нельзя, господа. Мальчик крайне переутомлен. Доктор строго-настрого запретил всякие посещения. Мне необходимо знать, кто он, где вы его откопали», — настаивал журналист. «Садитесь ко мне в машину и поедемте в ресторан ужинать. Вы в самом деле не знаете, парижанин он и вообще француз ли?» — спрашивал он по дороге директора. «Кто его родители? Может, он сирота? Чем занимается?» Через два часа начнут печатать утренние выпуски газет. Уважающий себя журналист не может умолчать о таком событии. Доктор запретил ему разговаривать, — повторял директор цирка. — Понимаете, какая это была нагрузка для сердца? — Все это так, но сообщение во что бы то ни стало должно быть напечатано. Я уже четырем газетам обещал. — Закажите, пожалуйста, ужин. Чертовски хочется есть, — продолжал он. — А я побегу к телефону. В первую газету он сообщил «Маленького боксера, победителя негритянского чемпиона, пьяница-отец продал цыганам, и он выступал в бродячем цирке. В Париже он впервые». В другую «Неизвестный мальчик, сын лорда, с младенчества он отличался необычайной силой и в шесть лет убил в драке своего брата. Изгнанный из дома, он нашел приют у рыбаков, с которыми охотился на китов». В третью. Маленький боксер происходит из бедной шахтерской семьи. Рано лишившись отца, он зарабатывал тем, что развозил по домам уголь и содержал мать двух сестер и брата. И, наконец, в четвертую. Когда ему не было еще и года, красная маска заблудился в лесу, и его выкормила медведица. Поэтому он такой сильный. Человеческую речь он услышал впервые совсем недавно. «Впрочем, печатайте, что хотите». «Я голоден, как волк». И с этими словами он повесил трубку. За ресторанными столиками все разговоры только о маленьком боксере. «Вот так история», — подсаживаясь к директору цирка, сказал журналист. «В жизни ничего подобного не видел тасс да Хотя немало повидал на своем веку. На трех войнах был корреспондентом, участвовал в экспедиции на Северный полюс, побывал в пустыне Гоби На коронациях присутствовал десятки раз. В Египте нет такой пирамиды, на которую бы я не взобрался. То ну, что пирамиды? Я на Вавилонскую башню лазил. Дос. Двадцать шесть дуэлей на моем счету. Охота на горных орлов тоже, знаете ли, дело не шуточное. Но все это пустяки по сравнению со смертельным риском. Я дважды был на волосок от гибели. Один раз меня чуть не растерзал тигр. В другой в меня выстрелили из пушки. Чего только не пережил. И отравить меня хотели, и утопить, и повесить. Даже виселицу уже приготовили. В Африке чуть не слопали в прикуску с черепашьим супом. Но все это затмило сегодняшнее представление. Директор цирка тихонько постучал в дверь номера. К нему вышел доктор в белом халате. Ну, как он? Спит. Дышит спокойно. Пульс стал ровней. Завтра можете зайти к нему, но только на пять минут. Отлично. А сейчас я ложусь спать. Устал смертельно. Перед гостиницей директор цирка увидел боксера-негра. «А тебе чего здесь надо?» «Альчик жалко. Хороший боксер. Крепыш».